глава девятая. ворота Альтадаима, элла и его спутников пропустили как только жрец показал свой перстень мы едем в главный храм столицы сообщил товарищ мрат когда они миновали кордон это одно из самых впечатляющих сооружений синешанны добавил он с гордостью легионеры достопримечательности города не интересовали он хотел знать что происходит и какие масштабы может принять разгорающаяся война. В одной он уже поучаствовал, и казалось, что армия Рогбальда не сравнится с повсеместным нашествием нечисти, начавшимся после падения звезды. Скорее, его ждала судьба Зитской Орды, когда-то захлебнувшейся под стенами горной крепости, где обитали маги черного когтя. Так казалось, но Элла не покидала чувство, что дела обстоят гораздо хуже. Путь занял не более четверти часа. Величественный храм располагался поблизости от королевского дворца, что находился в центре города на главной площади столицы и походил на куб внушительных размеров, сложенных из гладко обтесанных камней. Перед ходом стояли два вооруженных длинными мечами воина. Судя по одежде, длинным белым мантиям, под которыми выступали очертания доспехов, это и были рыцари храма. Рад сказал им несколько слов на непонятном языке, видимо, пароль, и вручил небольшую медную монету, неизвестной его спутникам чеканки. Один из стражников с поклоном принял ее и, повернувшись, скрылся за дверями храма. Он снова появился через несколько минут в сопровождении троих жрецов, двое из которых были в белых, а один — в красной мантиях. Он, видимо, был более высокого сана, поскольку у него на груди поблескивала массивная цепь с круглым медальоном, изображавшим распахнутое око. Кроме того, именно он заговорил с Радом, причем весьма почтительно. Через некоторое время он вопросительно посмотрел на Элла и Эрда. Рад представил их. Оказалось, что жреца в красной мантии звали... Ханор, и он являлся верховным служителем главного храма Пайры Вольтадаими. Именно ему предстояло доставить привезенные Радом и его спутниками сведения ко двору короля Нарина. Прошу вас, друзья мои, пригласил путников Ханор, вы, должно быть, устали с дороги и хотите есть. Мы обо всем позаботимся, кроме того. «Оставаться здесь долго на виду небезопасно», — добавил он, понизив голос. Эл, Ирт, Рат и трое жрецов скрылись за дверями храма. Было слышно, как Ханор негромко приказал одному из сопровождавших его служителей удвоить охрану. Он провел спутников по длинным полутемным коридорам, усланным толстыми пушистыми коврами, скрадывающими шаги идущих и освещенным редкими масляными лампами, установленными высоко под потолком. Невысокое пламя, трепетавшее в них, отбрасывало на стены зловещие тени. Воздух был густым и жарким, пахло горящим маслом, и казалось, что лабиринту не будет конца. Однако через некоторое время Ханор остановился перед массивной дверью и трижды постучал, затем, немного подождав стукнул еще раз. Послышался ляск отодвигаемых затворов, и дверь медленно распахнулась. Комната, в которую она вела, была освещена несколькими треножниками, поэтому света было достаточно, чтобы рассмотреть все, что в ней находилось. Эл увидел человека, отпершего им дверь. Он был невысок, но коренаст, и под тонкой холчевой рубашкой перекатывались стальные мускулы. На широком кожаном поясе висел меч в дорогих и добротных ножнах. Длинные черные штаны, переплетенные множеством шнурков, Довершали его наряд, если не считать мягких удобных тапчик. Эл подумал, что этот человек должен ходить по храму совершенно бесшумно. Его предположение подтвердилось, как только Ханор, повернувшись к человеку, сказал: Запри дверь на все запоры, азгом, и следи за тем, чтобы нам не помешали. Выстави охрану перед входом в кабинет и никого не пускай. Человек коротко кивнул, удалился скрывшись за возле стены тяжелой бордовой портьерой. Оказалось, там был вход в соседнюю комнату. «Идемте», — позвал тем временем Ханор, и путники двинулись за ним, ступая по выложенному мозаике паркету. Жрец провел их в кабинет, зал средних размеров, с высокими сводчатыми потолками, без какого-либо намека на окна. Здесь пахло лавандовым маслом и немного апельсинами. Возле широкого письменного стола висела клетка, в которой мелодично пощелкивали две маленькие желтые птички с длинными узкими хвостами. В дальнем углу стояла стопка книг, поверх которых были навалены пергаменты, перетянутые кожаными шнурками. Пол неяркий ковер с коротким ворсом и простым рисунком, квадраты и круги. Чередовались с полосами разной толщины. На стенах висело три картины в узких деревянных рамах. Одна изображала пару с поднятой правой рукой, источающей свет, другая — мужчину в короне и мантии, отороченной пышным мехом, вероятно, короля Нарина. Третья являлась портретом самого жреца, сделанным, видимо, десятком лет раньше. Служитель великой богини еще не был сет, и морщины не так глубоко залегли возле носа, на лбу и вокруг глаз. Когда все вошли, Хонор закрыл тяжелую дверь, задвинул все засовы, после чего жестом предложил гостям садиться в удобные мягкие кресла. Сам тоже занял одно из них. Сложив пальцы подушечками друг к другу, он глубоко вздохнул и проговорил. — Ну? Начинайте.